Глава 16: Тридцать или тридцать с небольшим лет. Броня закрывала все тело парня, высокий полинепробиваемый воротник защищал горло и нижнюю челюсть, шлем укрывал макушку. А вот лицо оставалось открытым. Достаточно открытым, чтобы удар монтировки проломил ему череп. Николай Макаренко, тридцать два года, тут же услужливо оповестил меня интерфейс, Плутающий, установлен интерфейс 1.0, член Ассоциации Плутающих, в гильдии не состоит. Не состоит? А кто эти доблестные ребята и девушки, что уже стягивались сюда, привлеченные разговором? Просто друзья и знакомые? Впрочем, хоть они и носили похожую броню, а никакого броского логотипа на ней, как у Гризли, не было. Чего? Макаренко поморщился, поводя дулом автомата. «Мне наплевать, где и у кого вы взяли эту карту, но место занято, валите отсюда оба». «Учитель», — окончательно посмурнел Люк, — «он хамит вам?» «А этот что несет?» С ноткой презрения покосилась на него девушка, подошедшая сбоку. «Это что за язык вообще?» «Западно-саксонский», — спокойно, не отводя взгляда от нервного и небритого Макаренко, пояснил я. «Плутающий, из Европы, гость Питера, а я проводник и переводчик». «Слушай ты, переводчик!» Макаренко опустил автомат, видимо, не чувствовал в нас достаточной угрозы, но остался стоять на своем месте. «Я объяснил на понятном тебе языке. Здесь закрытая зона, проходит рейд, и вы не в числе его участников». «Действительно», — вмешался еще один парень, подходя ближе. «Туман большой, гуляйте!» «Туман большой», — легко согласился я, на ходу пытаясь сообразить, кого бить первым, Если все-таки начнется заварушка. Сенат, конечно. Сенат удружил мне своим пацифизмом, но кто знает, если сейчас я не по самому важному, в сущности, поводу заставлю его переступить через свои принципы, не аукнется ли мне это потом, в более критичной ситуации? И с лица девушки не сходило презрительное выражение. Я моргнул, мысленно отключая таблички с именами стоящих рядом и то, что единственный экземпляр карты этого места находится у меня. также спокойно заметил я. Я его нашел, я его нанес на карту, и никому не отдавал. Все это, конечно, было просто попыткой потянуть время. Не существовало ни единого гребаного шанса, что плутающие просто переглянутся и скажут «Извините, мы не знали» и уйдут. Но и атаковать группу, а теперь я видел, что их не менее 15 человек – «Нужно спокойно, осторожно, не рискуя лишний раз. На какую бы там букву не было ударения в моем имени, а случайная пуля, пущенная в затылок, убьет меня так же, как и любого человека». «Ну, значит, нас тут нет», – Макаренко поморщился, в его голосе звучала издевка. «Тебе еще раз повторить, чтобы ты валил? Место занято». Несколько его приятелей уже вовсю держали нас на мушке. — Ох, похоже, драки не избежать. — Сенат, — мысленно начал я, — скажи, дозволяется ли пацифисту убивать, чтобы спасти кому-то жизнь? Будем идти обходными путями. — Это сложный вопрос, Артур Готфрид, — отозвался Сенат. — Он требует тщательного рассмотрения всех нюансов. У нас нет времени на тщательное рассмотрение. Я уже готов был сорваться и просто приказать Сенату убить всех, И будь что будет, когда вдруг из-за спин плутающих раздалось. «Эй, что тут происходит?» Этот голос был куда моложе и звонче, его обладатель быстро подходил к нам, но никак не мог протолкаться через спины своих старших товарищей. Впрочем, услышав его, они тут же расступились и даже опустили головы. «Август Флетчер, 20 лет, плутающий, установлен интерфейс 1.0». «Член ассоциации плутающих с золотой картой в гильдии не состоит». Ого! Я понятия не имел, что такое эта пресловутая золотая карта, но звучала солидно. Да и доспехи у типчика выделялись. Они выглядели как какой-то хай-тек. Белые, гладкие, блестящие. Не знаю, как они в бою, но здесь они сразу выдавали, кто здесь босс. Учитывая его возраст и те взгляды, которые кинули на него все остальные, какой-нибудь мажор. Вероятнее всего. Этим и объясняется, почему остальные здесь не состоят в гильдии. Это просто наемники». «Да так», – Николай мотнул головой в нашу сторону. «Приперлись двое посторонних уверяют, что это их поляна, и карту от нее они никому больше не давали». «Чего?» – Август гневно уставился на нас. «Я честно купил эту карту. Вы на что намекаете такое?» Ну, я оставался бесстрастен. Я и не обвинял никого в воровстве. Учитель снова повторил Люк, нервно переминаясь с ноги на ногу. Если эти смерды мешают нам пройти к нашей цели, я... Спокойно, я сказал, бросил я. Люк уж слишком активно теребил свой меч под брезентом. Атакуешь, когда я скажу. И не раньше. О, удивился Август. Впервые слышу этот язык. «Саксонский», – пояснил Макаренко. Глаза Августа расширились. «Вообще не похоже», – заметил он. «Упс, кто же знал, что тут окажется пацан, знающий конкретный этот язык?» «Западно-саксонский», – сообщил я. «Малый диалект». «Я жил в Саксонии», – с сомнением протянул Август. «В Дрездене провел там все детство. И что-то я не слышал такого диалекта». «Босс!» С тоном крайнего нетерпения бросила девица, крутя в руках легкую винтовку. «Может, не будем отвлекаться?» «Ага, босс, значит, я угадал, и тут действительно куча наемников и один наниматель». «Да», — согласился Август хмуря брови, «а где вы взяли карту этого места?» «А вот это неожиданно. Кажется, паренек в силу или наивность, или какой другой черты характера хочет разрулить все миром, и, судя по тому, как уставились на него наемники, В этом желании он совершенно одинок. «Из этого же места», — пояснил я, — «нашел его в тумане, поставил карту и оставил у себя. Давно бы пошел сюда, но ждал, пока приедет друг из Европы». «Твой друг что, входит в топ-10 лучших плутающих Европы?» — недоуменно протянула девушка. Остальные закивали в такт ее словам. «Вы правда поперлись сюда вдвоем?» Она покосилась на монтировку в моей руке. «Да уж, пожалуй». Это выглядело странно. «Ну, не топ-10», – пожал я плечами, – «но он очень опытный плутающий, король своего дела, можно даже сказать, император». «Кого-то он мне напоминает», – раздался голос еще одного наемника, до сих пор молчавшего. «Рожа знакомая очень. То ли по телеку, где мелькала, то ли... Ах, чертова популярность, как ты не вовремя!» А его и вправду недавно показывали по телеку, сориентировался я. Он взял второе место на соревнованиях плутающих. Зачем я выворачивался? Разумеется, если я все-таки прикончу этих людей, то мне без разницы, что они перед этим узнают. И уж тем более будет без разницы, если они прикончат меня. Но вот реакция паренька-мажора, она меня заинтересовала. Он явно задумался, гадая, как же так поступить, чтобы не обидеть никого. И уж после моих последних слов... «О!» – заметил он, поднимая радостные глаза на нас. «Я придумал». Помотав головой, он перевел взгляд на Люка и бодро зашпарил по-немецки, буквально лучась от счастья. «Эй, так нечестно, я английский учил». «Э, -э, э, прервал я Августа. «Люк очень плохо говорит на любых других языках, лучше будет общаться через меня». «Да?» – чуть растерянно произнес паренек. Остальные переглядывались между собой, ожидая, что произойдет дальше. «Жил в отдаленной глухой деревне», — пояснил я. «Кругом туман, с детства ходил в рейды, в тумане проводил больше времени, чем снаружи, на своем-то языке не очень привык говорить». «А соревнование, с большим сомнением уточнила девушка. «На меня и мою верную монтировку она по-прежнему смотрела с солидной долей презрения, а вот во взглядах, что она кидала на люка...» Чувствовалась какая-то задумчивость. Ну, а что соревнование? Пожал я плечами. Там ведь не болтать требуется. Живет скромно, друзей немного. Кроме меня почти никого. Ага, ага. С каждым моим словом Август кивал, только укрепляясь в своем решении. В общем, ладно, слушайте, как вам такой вариант? Мы идем туда все вместе. Да уж, похоже, я хорошо разрекламировал Люка и его таланты. «Вместе?» – я сделал вид, что задумался. «Но вы бы все равно не унесли оттуда всего так», – он хлопнул в ладоши. «Я бы заплатил вам за карту или нанял вас, как остальных, но денег не хватит. Но могу предложить часть добычи по любому предмету из того, что найдем внутри». «Любому?» – Макаренко изумленно поглядел на Августа. «Босс, ты не перегибай». «По два», – определился я. Теперь все взгляды обратились на меня. Я улыбнулся, всем видом демонстрируя, что наглость, второе, счастье. Что за бред вообще? взорвалась девица. Мы укомплектованная команда, и брать к нам в нагрузку первых встречных, зная о них только с их собственных слов. Вот-вот, поддержал Макаренко, один говорит только на своем мухасранском языке, другой малохольно без нормального оружия. Слова согласия раздались со всех сторон наемников явно не прельщала идея делиться с кем-то добычей. «Эй!» – обернулся на них Август. «Но ведь ваша доля от этого не пострадает, так?» «Пострадает слаженность действий», – заметил Макаренко. «На мой взгляд, не очень убедительно. Так-так». «Ну, как бы там ни было, а я тут главный», – рассудил Август. «Я плачу вам за этот рейд. Эти двое пойдут с нами, если они, конечно, не против». «Вы как?» Он поглядел на нас. «Хм...» Кажется, причина его доброты не только в желании разойтись миром, кажется, он совершенно искренне хотел пополнить свою команду нами, или точнее, люком. — По две вещи из добытого с правом первого выбора, — заметил я, — и мы идем с вами. — Может, за полторы? — замялся он. — Люк, — обернулся я на ученика. — Размотай меч. Поняв мою команду буквально, Люк со зверским лицом сдернул брезент с клинка и уже практически занес его над головами плутающих. «Стой, стой, стой, стой!» – остановил я его. «Бить не надо. Просто покажи». «Ладно», – глядя на меч круглыми глазами счастливого котика, согласился Август. «По две». «Босс!» – снова попытался как-то вернуть все в прежнее русло Макаренко. «Ты уверен?» «Нас пятнадцать человек, у нас по семь-десять лет опыта в тумане. Мы спокойно зачистим там все и своими силами. И цацки останутся при тебе». «Да», – подтвердил еще кто-то, – «пятнадцати человек хватит с головой». «Уверен?» – развернулся к нему Август. «А я вот не уверен. Нанял столько, насколько хватило денег, и всю дорогу переживая за то, хватит ли нам сил». «Слишком переживаешь, босс», – поморщился Макаренко. «Может быть», – пожал плечами тот, – «вот только деньги на ваш счет уже отправлены, и даже если нам придется отступать, вы их получите. А я вложил в этот рейд все, что у меня было. Если он не окупится...» – он экспрессивно взмахнул руками. «В общем, я готов переплатить за то, чтобы иметь больше гарантий», – закончил он. «Эти идут с нами». Я спокойно улыбнулся Николаю. «Для нас с Люком честь быть частью вашей команды». — заметил я. Парень нахмурил брови. — Слушай, переводчик, — бросил он, — может, Флетчер тут главный, может, он решил взять вас с собой, но вы не часть нашей команды, а ты вообще держись подальше со своей палочкой. Я поглядел на монтировку, рукой ощущая, как внутри нее плещется дикая, необработанная демоническая энергия. — Любое оружие сгодится, когда умеешь с ним обращаться, — уклончиво ответил я. На самом деле сейчас меня интересовали не только слова наемника, сколько сказанное Августом. Интересно, что за необходимость заставила его так рискованно вложиться в эту затею. Ко мне начинало возвращаться ощущение, что наша встреча все-таки не досадная неудача, а наоборот, что именно сегодня, в этот день, эти парни оказались здесь из-за удачи Люка. А удача – дело тонкое. «Мало быть удачливым, нужно еще уметь воспользоваться возможностями, что предоставляет тебе жизнь». «Так мне атаковать его, учитель?» – уточнил Люк, качая мечом из стороны в сторону. «Нет», – отозвался я, – «пока. Я договорился, и дальше мы пойдем с этими людьми вместе». «Но ты им не доверяешь?» – может, Люк был не слишком догадлив, но он хорошо знал меня и сразу обратил внимание на это «пока». «Да», — согласился я, — «следи за ними, возможно, они решат предать нас». «Может быть, я накручиваю себя, но и правда, с чего бы наемники так напрягались при обсуждении нашей награды? Август ведь прав, их доля от этого не уменьшится, если только...» «Посмотрим». «Что-то ему сказал», — с подозрением уточнил Макаренко, — «что мы идем вместе, но вы работаете отдельно», — кивнул я как вы и хотели». «Ну ладно», – Август с нетерпением хлопнул в ладоши. «Мы и так уже тут задержались. Давайте пойдем вперед». Продолжая бросать на нас косые взгляды, наемники взяли оружие на изготовку и двинулись по мосту вперед. Август шел где-то в середине процессии, туда же пристроились и мы. «А если не секрет», – спросил я, – «кто продал тебе эту карту? Я-то думал, что у меня единственный экземпляр». «Может быть, Лас и Ира умудрились найти это место снова?» «Да», – махнул он рукой, – «в Даркнете нашел». «В Даркнете?» – фыркнул кто-то из команды. «А если окажется пустышкой, такие вещи лучше покупать по лицензии». «По лицензии втрое дороже!» – поморщился парень. «Но продавец вроде надежный, отзывы нормальные». «Ну-ну!» – кратко хохотнул наемник. «О!» – заметил другой, – «смотрите-ка!» «А мы тут, не первые». Выглянув из-за его спины, я посмотрел вперед. Нет, кто бы ни продал Августу эту карту, но это точно были не лас с Ирой. Тела двух плутающих были разорваны на части, и характер ран был подозрительно знаком мне. Я уже видел такое на месте гибели гризли, адские гончие. Как бы там ни было, это были именно они». Детали одежды, волосы... По всему этому я безошибочно опознал Ласа и Иру. «Ха!» — хмыкнул Макаренко, глядя, как Август тщательно старается не побледнеть при виде такой ярой расчлененки. «Эти двое точно сунулись в место не по своему уровню. Им бы новичковые маршруты водить с такой экипировкой». «Ага-ага!» — бросила девушка, кидая на нас снисходительный взгляд. «Вот что бывает...» когда ходишь в такие места вдвоем и без нормальной брони. Если что, держитесь позади, насмешливо раздалось сзади. Я только крутанул в руках монтировку, глядя, как перед нами выплывают из тумана колоссальные врата титанической цитадели.